Глава 17 Из города мы выбрались в итоге только под вечер. В самом городе нам было оставаться бессмысленно. Мы бы просто замерзли за ночь насмерть. При этом мы оба нуждались в отдыхе и восстановлении. Кто знал, что нас обоих ранит настолько сильно? Мы уже не стеснялись, шли в сопровождении нескольких роботов. Битва отгремела, но не во всех краях города. Где-то еще продолжались сражения но уже локальные, не такие глобальные, как на площади. Потери были... ужасными. Боеспособными осталось всего 5 десятков роботов. Ровно. Со стороны противника, это я точно знаю, было уничтожено больше двух десятков тысяч боевых единиц различных классов. Но больше всего там было бесполезного ширпотреба ближнего боя. Правда... «Роботы сопровождали нас в значительном отдалении и постоянно поддерживали непосредственную связь с Кирой. Если впереди шел патруль того же клана, Кира тут же отправляла сигнал, чтобы роботы скрылись. Глупо, конечно. Они оставляют специфические следы на снегу. Но кто мешал им создавать множество ложных следов, использовать местность, чтобы запутать и так далее?» Пару раз уже пришлось сражаться, даже нам в нашем текущем состоянии. От диких зверей нас никто не мог сберечь, а зимой они особенно жестоки из-за меньшего количества пропитания. И снова это были чертовы волки. Один раз была рысь, даже проторысь, чуть быстрее, чуть сильнее, но ничего ценного с нее получить не удалось. В сам город мы прибыли поздно ночью, людей тут стало куда меньше, Даже по меркам ночи. Просто война. По-другому это не назвать. На некоторых зданиях висела табличка «Закрыто». Некоторые просто оказались заброшены. Даже постоялый двор было найти большой проблемой. Но нам все же удалось. «Какие люди!» — воскликнул хозяин этого заведения, когда вошла Малика. Хотя, когда зашел я, он стал хмурым, словно грозовая туча. Малика, давно тебя не было. Несколько месяцев от тебя ни слуху, ни духу. О, понял? Могу поздравить. Ты про это? Показала она пальцем на свой имплант на лице, на что хозяин заведения кивнул. Да, можно в каком-то смысле. Отец, если увидит, точно будет в ярости. Хотя... Я же приемная. Мне можно так себя вести. Вам две комнаты или одну? Владелец попытался скрыть неприязнь в голосе, но вышло у него не очень хорошо, ибо это заметила даже Малика, из-за чего ее доброжелательное выражение лица немного переменилось. «Одну», — сказал уже я. «Если есть у вас медики, то и их вызывайте. У нас у обоих ранение. У меня частичное заражение крови. У нее был пробит живот. Нужны антибиотики и что-то противоспалительное. Понял?» «Понял», — кивнул он. «Но это будет стоить достаточно... много». «На», — сказал я, вывалив на стол примерно 20 тысяч талонов, которые уже давно завалялись у меня на дне рюкзака. «Этого тебе точно хватит. И с лихвой. Так что не строй такую гримасу. Изгои бывают либо обеспеченными, либо мертвыми». Ключ от комнаты в моих руках появился почти мгновенно но не любят нас народи, ну что поделать. Причем настолько этот хмырь нас не любил, что даже не пошел показывать, где находится комната, из-за чего мы немного попетляли по первому и второму этажу, пока не нашли нужную комнату на третьем». «И ты всегда такое отношение к себе испытывал?» — удивленно спросила Малика, когда зашла в комнату, которая оказалась довольно мелкой, и закрыла за собой дверь. «Да», — кивнул я, — «привык уже как-то». Таким упырям, как он, либо кулаками морду затыкают, либо деньгами. Сил у меня драться нет, хотя мог бы его развести на первый удар. Так что... пошел по пути наименьшего сопротивления. «Ясно», — вздохнула она и проследовала к одной из двух кроватей. «Не думала, что докачусь до такой жизни. Привыкла как-то жить в главном здании нашего города, а потом в нашем убежище». привыкай», — усмехнулся я. В убежище мы будем жить самый минимум времени. Это пока мы его обустраиваем, подстраиваем под себя, под нашу группу, мы там почти все время обитаем. А так, можем и на тысячи километров от него уходить. Странно все это, пожала она плечами, поставив винтовку около своей кровати. Кстати, оружие на входе в город не потребовали. Обычно даже у меня просили его сдать с последующим перемещением ко мне домой. Видимо, в городе все настолько хреново. «Может быть...» – пожал я плечами, сняв с себя последний элемент брони, чем я занимался с самого прибытия в комнату, после чего устало рухнул на кровать. «Сейчас бы пожрать...» – забыл сказать, чтобы он принес. «Должен...» – начало также с себя снимать броню и Малика. «По крайней мере, Валюс не всегда приносил еду, либо его служанки С учетом того, что сейчас ночь, то, скорее всего, он разогреет что-то готовое и принесет минут через пятнадцать». Свое оружие тоже поставил возле кровати. Ну, как оружие? Свой меч? Щит я решил не снимать. К этому модифицированному наблечнику я уже привык настолько, что ощущал его словно своей второй рукой. Ну и так мне самому было спокойнее, учитывая тот факт, что оружие это не забирают. Так что в городе может быть полно народа с оружием, который захочет нагрянуть к изгоям, и выместить на них злость за слабость человека. Да и только, как водится, предлог. Как Малика и говорила, примерно через 15 минут к нам в комнату постучались. Открыть решила Лика, поморщившись, когда поднималась к кровати. Регенерация регенерации, но все же болевые ощущения будут уходить дня-два-три. Еда была простой. Картошка, причем просто отваренная целиком. Кусок мяса, хоть с приправами, да чай в заварке и две кружки с ложками. Сахара не было, его почти никогда нет. Хотя свёкла вроде растет в этой местности. Не особо об этом задумывался как-то. Ночью, я думал, никто не придет к нам, особенно врачи. Но примерно в 2 часа ночи к нам завалилась женщина с огромной сумкой в руках, на которой был красный крест. Сама она была уже в возрасте, но не сказать, что старой. Время ее потрепало, а может, и не время, а просто нервы, так как глаза выдают абсолютно иную картину действительности. «Мне сказали, что тут два человека после ранений, один из которых – приемная дочь вождя», – устала сказала она. «Давайте кратко, что с вами, где болит, ну и так далее. И сразу спрошу, вы пара или нет, выгонять вас при осмотре или нет?» «Пара», – сходу ответила Лика. «Так что можно проводить все манипуляции в присутствии другого». Дальше мы по очереди рассказывали о том, что проделали друг с другом. Как она мне вкалывала регенеративные инъекции одна за другой, но особо эффекта это не давало. Как я слабел до определенного момента, и все в таком духе. А потом уже рассказывал я, со всеми подробностями. Как резал ее, как зашивал кишки и так далее. Что была нарушена стерильность, что пришлось, иначе бы она умерла. Поняла, кивнула врач. «Так, давайте сначала целиком осмотрим тебя», — показала она на крастоволосую. «Раздевайся, доголам, чтобы не было лишних вопросов». «Смотрю, а вы уже опытный медик», — усмехнулся я. «Молодец», — посмотрела она на меня устало. «Я в этой каше варюсь уже больше 20 лет, так что...» «Понял», — спокойно сказал я, чувствуя, как снова поднимается температура. Особо в происходящее не вглядывался, — раз проворачивал голову в сторону. Первый, когда врач слушал дыхание девушки, второй, когда осматривала шрам от операции, говорила что-то про начинающиеся воспаление, что поступили разумно, раз решили вызвать врача и все в таком духе. А потом девушке поставили 22 укола. Я был в шоке от этого. Три из них пришлись в район проводимой ранее операции, остальные в различные другие места внутримышечно, и только один — внутривенно. Со мной же осмотр прошел куда быстрее. Когда я попытался подняться на ноги, мой вестибулярный аппарат решил послать меня куда подальше, и я рухнул в обморок. Проснулся, что меня немного удивило, уже утром. Чувствовал себя великолепно. Сканирование организма показало, что никакого заражения почти не осталось — что мне вкололи огромное количество антибиотиков, которыми Кира управляла и уничтожала всю попавшую заразу. Позавтракав, мы сразу двинулись в сторону главного здания этого города. На то, что вождь здесь, указывала несколько факторов. И самый главный из них — наличие его личной гвардии, как было давно заведено на этой земле дружины». «Нас сначала не пустили внутрь, но стоило Малике закатить истерику, как мы тут же оказались внутри». «Полезно иметь в друзьях дочку-вождя», — усмехнулся я, смотря на красноволосую. «Ты хотел сказать «в подчинении»?» — хитро глянула она на меня, пока мы шли в сторону зала совещаний. Некоторое время еще пришлось ждать. Большая часть командиров отрядов, в основном тысячники, были выдернуты с фронта для проведения какого-то экстренного совещания». Но еще не все успели доехать, из-за чего совещание несло больше ознакомительный характер. Но все равно пришлось ждать около часа, который на любой войне может стать фатальным для одной из сторон. «Кайден?» — удивился вождь, когда я вошел в зал после того, как оттуда вышли все командиры. «Не ожидал тебя тут увидеть». «А я как-то не ожидал, что тебе еще не доложили о прибытии изгоя в город», — усмехнулся я, протягивая руку вождю которую он тут же пожал в ответ. мне доложили, что прибыли два изгоя», вздохнул он, довольно тяжело пробежавшись взглядом по своей приемной дочери. «Зная тебя, я был уверен, что это какие-то другие изгои. Ты же одиночка, а тут на тебе, моя дочь – изгой. И приятно, и не очень одновременно. Так с чем пожаловали?» «С информацией», — уже более серьезно сказал я, смотря ровно в глаза своему собеседнику. «С предложением. Только не удивляйся тому, что я сейчас тебе буду рассказывать». И я начал. С самого начала, как мы покинули столицу и направились в руины Нижнего города, как мы там страдали, умирали, теряли, превозмогали, как мы отыскали правительственный бункер, где узнали про другие проекты, не стал рассказывать, что мы ранее побывали у иного, Рассказал, что смогли подчинить ИИ, управляющий заводами, ну и так далее. Последняя вождя смутило больше всего. Кому-кому, но железякам он не доверял. Вообще. Это уже сложилось исторически, можно сказать, вписалось в гены человеческие. Ненавидеть роботов, которые обитают в руинах огромных городов. Но факт есть факт, спокойно пояснил я. «Большая часть руин ныне принадлежит мне. Возможно, тебе вчера доложили о многочисленных звуках битв в разных частях города». «Это была причина, по которой я сегодня так много народа с фронта выдернул», — раздраженно сказал вождь. «Ты же понимаешь, что из-за этого сейчас все может там рухнуть. Лучше слушай меня дальше и поймешь, почему нужно, чтобы ты вообще выдернул оттуда все свои войска и приказал отойти воинам клана «Великий путь» настойчиво проговорил я, смотря ровно в глаза Борису. Дальше я ему рассказывал про то, что в северных кланах есть предатели, что рейдеры и разведчики клана Сква уже давно просочились на земли клана Великое Слияние, что уже даже мы уничтожили больше сотни их бойцов. Борис сильно удивился, когда узнал, что четверо выживших в нашей безумной вылазке остались живы, что они теперь тоже изгои а потом я ему рассказал про полученную информацию о планетарных оборонительных системах. О том, что их было больше сотни, что часть из них находится под управлением клана Сква. И с каждым новым словом морщин на лице вождя клана становилось все больше и больше. «Связь уже частично восстановлена по моим системам», подошел я к концу своего рассказа. «Так что можно попробовать передать информацию клану «Великий путь». Если они не захотят быть уничтоженными, то отступят сюда. Будет еще две недели подготовки, а в будущей битве я помогу. «Как?» — тут же возмутился вождь. «Роботами! А если они нападут на нас? А если они выйдут из-под твоего контроля?» «Скажи мне, пожалуйста», — усмехнулся я, продолжая смотреть ему в глаза. «Сколько раз ты за время войны отправлял экспедиции в город, и что с ними происходило?» Вождь промолчал, а потом вообще отвел взгляд в сторону. «Вот именно. Раз пять. Не меньше», — усмехнулся я. «И каждый раз твои люди приходили в себя на границы города, целыми и невредимыми. Только один раз погибли, когда нарвались не на моих роботов. В общем, город чист. Если надо, можете даже туда летом переселяться и жить, по крайней мере, в верхней части города. Это моё вам предложение». «Ты...» — сначала он попытался заорать на меня. А потом резко затих, видимо, уловив смысл моих слов. И задумался. После минуты ожидания продолжил. «Ты сейчас серьезно? Серьезнее некуда», — усмехнулся я. «Мне выгодно, чтобы люди начали заселять город. Это признак больших перемен, это признак того, что я иду по верно выбранной дороге. И да, изгой. Я сейчас реально изгой, даже среди остальных изгоев. Я выбрал свой путь, как и весь мой отряд». «Да», — помотал он головой. «Ты уверен насчет ГПАЗов? Это точная информация?» «Если бы у тебя была хоть какая-то цифровая система, с которой бы я мог передать информацию моего чипа», — постучал я себе по голове, «то ты тут же бы убедился в этом. Я серьезно. Если бы не пропавшая связь, ты бы знал о том, что одна крепость клана Великий Путь уничтожена. Тогда я пошлю гонца на автотранспорте» задумчиво сказал Борис. «С сопровождением». «Минимум в 10 машин, и в каждой машине будет копия приказа». «Если ты не врал насчет диверсантов». «Хотя да, ты не врал», мне докладывали. «Что-то у меня голова сегодня хреново работает». «Бывает», кивнул я. «Мы вчера с Маликой, например, чуть не сдохли. Только смотри, что я тебе еще предлагаю». «Город под контролем роботов, и они оттуда никуда не уйдут. Но это мои роботы. Работают так, как я им скажу. И, если хочешь в этом убедиться, дай знак охранникам у главных ворот, чтобы не стреляли по тройке роботов, которые сейчас туда подойдут. Я их тебе, скажем так, подарю. Будут охранять тебя лучше, чем кто-либо другой». «Последнее не стоит», — нахмурился он. «Понимаю твою заботу. «Но пойми и ты меня, твое предложение насчет города вообще дико звучит». «Но оно звучит», — спокойно сказал я. «И отзывать я его не буду. Но в любом случае, пройдем к воротам. Хочу хоть показать вам их возможности, а также, чтобы ты, вождь, объявил всему народу, что эти роботы будут их союзниками и будут их прикрывать. Людей они не тронут». Уговаривать пришлось Бориса долго. Он ни в какую не хотел идти на сотрудничество относительно роботов. В итоге в дело вступила Малика, давя уже на него не как изгой, а как его приемная дочь, которая знала, когда, что и как надо говорить. В итоге под нашим общим напором непробиваемая броня была убрана в сторону, а нам удалось его уговорить выйти на улицу к воротам. «Хрен с вами», — вздохнул он. «Но пойдет половина дружины» причем с тяжелым вооружением. Если что-то будет не так, то ваши роботы будут уничтожены, а вы моментально станете преступниками, которые покушаются на мою жизнь». «Ясно?» «И с ней некуда», — усмехнулся я. «Не забывай про приказ». «Помню», — кивнул он. «Через 30 минут встретимся около входа в это здание. Как раз все будет готово». «Сейчас приказ писать будешь?» — удивился я. «Сам? А ты думал, я не умею?» Посмотрел он на меня таким взглядом, что стало сразу понятно, что он разоблачил мою шутку и подыграл мне. «Ладно, если надо, вас могут накормить так, как вы сто процентов давно не ели. Столовая пока открыта. Проходите. Если будете там, то и ждите там. Я за вами зайду». «Хорошо», — ответила за нас обоих Малика, после чего потянула меня за руку прочь из этого помещения. «Кажется, кто-то хотел вкусняшек».